Нулава, вторая. Сент. Погода стояла хорошая, и если не считать задержки, плавание совершалось в сносных условиях. Миссис Велден устроили на борту Пилигрима как можно удобнее. На корабле не было ни юта, ни какой-то надстройки, а значит, не было и каюты для пассажиров. Миссис Уэлден должна была удовольствоваться крошечный каюты капитана Халла, расположенной на корме. Деликатную женщину пришлось уговаривать занять её. В этой тесной каморке вместе с нею поселились маленький Джек и старуха Нэн. Там они завтракали и обедали вместе с капитаном и кузеном Бенедиктом, которому отвели кретушку на носу судна. Сам капитан Хал перебрался в каюту предназначенную для его помощника. Но, как известно, экипаж "Пелегрима" ради экономии не был укомплектован полностью, и капитан обходился без помощника. Команда «Пилигрима» — искусные опытные моряки, державшиеся одинаковых взглядов и одинаковых привычек, жила мирно и дружно. Они плавали вместе уже четвёртый промысловый сезон. Все матросы были американцами, все с побережья Калифорнии, и с давних пор знали друг друга. Эти славные люди были очень предупредительны по отношению к миссис Уэлдэн, жене судовладельца, которым они питали беспредельную преданность. Надо сказать, что все они были очень заинтересованы в прибыльности китобойного промысла и до сих пор получали немалый доход от каждого плавания. Правда, они трудились не жалея сил, так как судовая команда была весьма невелика, но зато их малочисленность увеличивала долю каждого при подведении баланса по окончании сезона. На этот раз, правда, почти никакого дохода не ожидалось, и потому они с достаточным основанием проклинали этих негодяев с Новой Зеландии. Только один человек на судне не был американцем по происхождению. Негора, выполнявший на пилигриме скромные обязанности судового кока, родился в Португалии. Впрочем, и он отлично говорил по-английски. После того, как прежний кок сбежал в Окленде, Негора предложил капитану свои услуги. Этот молчаливый, замкнутый человек сторонился товарищей, но дело свое знал неплохо. У капитана Халла, который его Нанял. очевидно был верный глаз за время своей работы на пилигриме Нигора ни разу не заслужил ни малейшего упрека. и все таки капитан Хал сожалел, что не успел навести справок о прошлом нового кока внешность португальца и особенно бегающие глаза не очень нравились капитану а прежде чем допустить незнакомца в крохотный тесный мирок этой судна Необходимо все узнать о его прежней жизни. Нигоро на вид было около сорока лет, средним роста, худощавый, жилистый, черноволосый и смуглый. Он производил впечатление сильного человека. Получил ли он какое-нибудь образование? По-видимому, да, если судить по замечаниям, которые у него изредка вырывались. Прочим Негора никогда не говорил ни о своем прошлом, ни о своей семье. Никто не знал, где он жил и что делал раньше. Никто не знал и что он собирается делать потом. Он сказал только, что намерен списаться на берег в Вальпараисо. В общем, он был странный человек и несомненно не моряк. В морском деле он смыслил даже меньше, чем обычный кок который значительную часть своей жизни провел в плаваниях. Однако ни боковая, ни килевая качки на него не действовали. Морской болезнью, которой подвержены новички, он не страдал, а это уже немалое преимущество для судового повара. Как бы то ни было, не редко выходил на палубу. Весь день он обычно проводил в своем крохотном камбузе, большую часть которого занимала кухонная плита. С наступлением ночи, погасив огонь в плите, Негора удалялся в коморку, отведенную ему на носу. Там он тотчас же ложился спать. Как уже было сказано, экипаж пилигрима состоял из пяти матросов и одного младшего матроса. Этот пятнадцатилетний младший матрос был сыном известных родителей. Его еще совсем крошкой нашли у чужих дверей, и вырос он в воспитательном доме. Диксент, так звали его, по-видимому, родился в штате Нью-Йорк, а может быть, и в самом городе Нью-Йорке. Имя Дик, уменьшительное от Ричарда, было дано подкидышу в честь сострадательного прохожего, который подобрал его и доставил в воспитательный дом. Фамилия же Джесент служила напоминанием о том месте, где был найден дик, о песчаной косе Сенди-Хук у устья реки Гудзона, у входа Нью-Йоркский порт. Дик Сент был невысок и не обещал стать в дальнейшем выше среднего роста, но крепко сколочен. В нем сразу чувствовался англосакс. Хотя он был темноволос, а глаза у него были темно синие Трудная работа моряка уже подготовила его к житейским битвам. Его умное лицо дышало энергией. Это было лицо человека не только смелого, но и способного дерзать. Часто цитируют три слова незаконченного стиха Вергилия: Audaces фортуна iuvat. Смелым судьба помогает. Но цитируют неправильно. Аид сказал: Audentes fortuna уват. Дерзающим судьба помогает. Дерзающим они просто смелым почти всегда улыбается судьба. Смелый может иной раз действовать необдуманно, дерзающий сначала думает, а затем действует. В этом тонкое различие. Dixent был audens. Дерзающий Пятнадцать лет он умел уже принимать решения и доводить до конца все то, на что обдуманно решился. Его оживлённое серьезное лицо привлекало внимание. В отличие от большинства своих сверстников, Дик был скуп на слова и жесты. В возрасте, когда дети еще не задумываются о будущем, Дик осознал свое жалкое положение и твердо решил выбиться в люди своими силами. И он добился своего. Он был уже почти мужчиной в ту пору, когда его сверстники еще оставались с детьми. Ловкий, подвижный и сильный, Дик был одним из тех одаренных людей, о которых можно сказать, что они родились с двумя правыми руками и с двумя левыми ногами. Что бы они ни делали, им все с руки. С кем бы они ни шли, они всегда ступают в ногу. Как уже было сказано, дико воспитывали за счет общественной благотворительности. Сначала его поместили в приют для подкидышей, каких много в Америке. Четыре года его стали учить чтению, письму в одной из тех школ штата Нью-Йорк, которые содержатся на пожертвование великодушных благотворителей. В восемь лет врожденная страсть к морю доставила его устроиться юндой на судно совершавшие рейсы в южные страны. На корабле он стал изучать морское дело, которому и следует учиться с детских лет. Судовые офицеры хорошо относились к пытливому мальчугану и охотно руководили его занятиями. Юнга вскоре должен был стать младшим матросом, несомненно, в ожидании дальнейшей карьеры. Тот, кто с детства знает, что труд закон жизни, кто с молоду понял, что хлеб добывается только в поте лица, заповедь Библии, ставшая правилом для человечества, тот предназначен для больших дел. Ибо в нужный день и час у него найдется воля и силы для совершения их. Оказавшись как-то на борту торгового судна, где служил дик капитан Хау, обратил внимание на способного юнгу. Бравый моряк полюбил смелого мальчика, а вернувшись в Сан-Франциско, рассказал о нем своему хозяину Джеймсу Уайлдану. Тот заинтересовался судьбой Дика, определил его в школу в Сан-Франциско и помог окончить ее, воспитывая его в католической вере, которой придерживалась семья самого судовладельца. Дик жадно поглощал знания, особенно интересуясь географией, И истории путешествий в ожидании того времени, когда возраст позволит ему изучать ту часть математики, которая имеет отношение к навигации. Но он не пренебрегал и практической подготовкой. Окончив школу, он поступил младшим матросом на китобойное судно своего благодетеля Джеймса Уэлдона. Дик знал, что большая охота, китобойный промысел, не менее важна для воспитания настоящего моряка, чем дальние плавания. Это отличная подготовка к профессии моряка, чреватой всяческими неожиданностями. К тому же, этим учебным судам оказался Пилигрим, плававший под командованием его покровителя, капитана Халла. Таким образом, молодому матросу были обеспечены наилучшие условия для обучения. Стоит ли упоминать, что юноша был глубоко предан семье Уэлдон, которой он был стольким обязан? Пусть факты говорят сами за себя, но легко можно представить себе, как обрадовался Дик, когда узнал, что миссис Уэлдон с сыном совершает плавание на перегриме. Миссис Уэлдон в продолжении нескольких лет заменяла Дику мать, а маленького Джека он любил как родного брата. Хотя и понимал, что положение у него совсем иное, чем у сына богатого судовладельца. но его благодетели отлично знали, что семена добра, которые они посеяли, пали на плодородную почву. Сердце сироты дико было полно благодарности, и он не колеблясь, отдал бы жизнь за тех, кто помог ему получить образование. В общем, пятнадцатилетний юноша действовал и мыслил как взрослый человек 30 лет. Таков был Диксент. Миссис Уэлдон высоко оценила Дика. Она знала, что может спокойно доверить ему своего маленького Джека. Дик обожал малыша, который альнул к нему чувствуя, что старший братец любит его. В те долгие часы досуга, которые часто при плавании в хорошую погоду в открытом море, Когда все паруса, поставлены и не требуют никакой работы, Дик с Джеком были почти все время вместе. Молодой матрос развлекал ребенка, показывал ему все, что могло быть для мальчика занимательным в морском деле. Миссис Уэлдон без страха смотрела, как Джек взбирался по вантам, и то на грот марс, то на фор форбрамстеньгу, и стрелой скользил по снастям вниз на палубу. Диксент всегда был возле малыша, готовый поддержать, подхватить его, если бы ручонки пятилетнего Джека вдруг ослабели. Упражнения на вольном воздухе шли на пользу ребенку, только что перенесшему тяжелую болезнь. Морской ветер и ежедневная гимнастика быстро возвратили здоровый румянец его побледневшим щечкам. Вот так шла жизнь на борту "Пелегрима". Ни будь восточных ветров, ни у экипажа, ни у пассажиров не было бы никаких оснований жаловаться. Однако упорство восточного ветра не нравилось капитану Хавлу. Ему никак не удавалось лечь на более благоприятный курс. К тому же он опасался на дальнейшем пути попасть в полосу штилей у тропика Козерога, не говоря уж о том, что экваториальное течение могло отбросить его дальше на запад. Капитан беспокоился главным образом о миссис Уэлдон, хотя и сознавал, что он не повинен в этой задержке. Если бы неподалеку от Пилигрима прошёл какой-нибудь океанский пароход, направляющихся в Америку он обязательно посоветовал бы своей пассажирке пересесть на него но к несчастью пилигрим отклонился так далеко на юг что трудно было надеяться встретить пароход следующий в Панаму да и сообщение между Австралией и Новым Светом через Тихий океан в то время не было столь оживленным, каким оно стало впоследствии капитану Халло оставалось только ждать пока погода нес милостивица над ним казалось ничто не должно было нарушить однообразие этого морского путешествия как вдруг именно в этот день 2 февраля под широтой и долготой указанными в начале этой повести произошло первое неожиданное событие день был солнечный и ясный часов около девяти утра диксент и джек забрались на салинг фок-мачты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 И Брамсель. Шхуна держалась, возможно, круче к ветру. Диксент объяснял Джеку, почему правильно нагруженный перегрим не может опрокинуться, хотя он и кренится довольно сильно на штирборд. Как вдруг мальчик прервал его восклицанием. Что это? Ты что-нибудь увидел, Джек, спросил Диксент, выпрямившись во весь рост на рее. Да, да, вон там, сказал Джек указывая на какую-то точку, видневшуюся в просвете между кливером и стакселем. Вглядевшись в ту сторону, куда указывал Джек, Иксент крикнул во весь голос: "Справа по носу, под ветром, затопленное судно!"